в акте о восстании давался план восстания определенные экономические меры в случае успеха реквизиция пекарин раздача хлеба конфискация имущества контрреволюционеров средние беднотывых дома возвращение вещей из ломбардов власть должна была перейти в руки нового собрания солнце светит для всех «А земля ничья», — говорилось в акте. «Идите же, друзья мои, опрокидывайте, свергайте это общество, которое не желает знать нас. Берите повсюду то, что вам подойдет. Излишек по праву принадлежит тому, у кого ничего нет». Это не все, друзья и братья. Если вашим благородным усилиям противопоставят конституционные барьеры, опрокидывайте барьеры и конституции, безжалостно убивайте тиранов, патрициев, золотой миллион, всех безнравственных людей. Вы народ, настоящий народ, единственный народ, достойный пользоваться благами этого мира». Незадолго до выступления баббеф напечатал и выпустил свет отдельной листовкой изложения доктрины Бабефа. В этом документе, который был широко распространен в городе, в простых доступных выражениях автор выразил сущность своего учения. Первое. Природа дала каждому человеку равное право на пользование всеми благами. Второе. Цель каждого общества – защищать это равенство, на которое часто посягают сильные и злые люди, и увеличивать при содействии всех сумму общих наслаждений. Третье. Природа наложила на каждого человека обязанности трудиться. Никто не может безнаказанно избавить себя от труда. Четвертое. Труд и наслаждение должны быть общими. Пятое. Существует угнетение там, где один надрывается в работе и терпит во всем недостаток, в то время как другой утопает в изобилии, ничего не делая. Шестое. Никто не может, не совершая преступления, присвоить себе в исключительное пользование благо земли и промышленности. Седьмое. В истинном обществе не должно быть ни богатых, ни бедных. Восьмое. Богатые, не желающие отказаться от излишков в пользу неимущих, враги народа. 9 Никто не имеет права посредством сосредоточения в своих руках всех материальных средств лишать других необходимого для их счастья просвещения. Просвещение должно быть общим. Десятое. Цель революции – уничтожить неравенство и восстановить общее счастье. Одиннадцатое. Революция еще не закончена, потому что богатые захватывают все блага и пользуются исключительной властью, в то время как бедные работают, как настоящие невольники, изнывают нищете и ничего не значат в государстве. Двенадцатое. Конституция 1793 года является истинным законом для французов, потому что народ торжественно утвердил ее. Бобывисты подчеркивали свою вражду только крупной собственности, богатых и знатных, и проявляли большую заботу о том, чтобы привлечь в движение мелких собственников. Членом коммуны мог стать каждый француз, в том числе и богач, если он предварительно... откажется в ее пользу от всего предлежащего ему имущества. Право наследования отменялось. Хозяйство коммуны должно вестись совместными силами ее членов. Все они должны были трудиться. Продукты труда членов коммуны поступали в общественные магазины и распределялись поровну. Деньги упразднялись. Бобовисты требовали восстановления Конституции 1793 года, но предполагали внести в нее изменения. Политические права они намечали предоставить исключительно лицам, занятым полезным трудом». Заговор во имя равенства потерпел неудачу. Еще 30 апреля 1796 года власти распустили полицейский легион, на который бубевисты возлагали особые надежды. А 4 мая к президенту исполнительной директории Корно явился предатель Жорж Гризель, прошлым портной, дослужившийся в армии до дочина капитана, и сообщил о существовании заговора, Назвал его руководителей, дал их адреса. Первую неудачную попытку арестовать заговорщиков полиция сделала вечером, 19-го Флореаля, 8 мая. Через два дня по доносу предателя полиции застала Бабефа и Бонаротти на нелегальной квартире. Бабеф в это время редактировал Народного трибуна, а Бонаротти переписывал начисто текст «Воззвание к французам», в котором были такие слова – Народ победил, тирания больше не существует, вы свободны. Вслед за ними были арестованы почти все другие участники заговора, в том числе и член Совета 500 Друэ. Арестованных заключили в тюрьму. Несмотря на то, что правительство старалось скрыть место пребывания арестованных, в течение нескольких дней на улицах, примыкавших к тюрьме, толпился народ. Через некоторое время Бобеф и его соратников перевозят в Тампль. Бобеф пишет письмо исполнительной директории, в котором попытался убедить директоров в необходимости изменить правительственную политику. «Граждане, члены директории, управляйте в народном духе», — призывал он. «Вы знаете, в какой мере имею я влияние на патриотов. Я использую это влияние, чтобы убедить их, что раз вы за народ, они должны быть с вами едины». Разумеется, это обращение Бобева было наивно и окончилось ничем. Как свидетельствовал Буонаротти, на допросах Бобев не отрицал факта существования заговора. «Я убежден самым положительным образом, — говорил он на допросе, — что нынешние правители являются угнетателями, и я сделал бы все, что в моей власти, чтобы низвергнуть их». 9-10 сентября уцелевшие участники заговора пытались поднять войска, в Гренельском лагере, в пригороде Парижа, но потерпели неудачу. По делу Гренельского лагеря был арестован 131 человек. Военный суд приговорил 30 человек к расстрелу, но впоследствии Кассационный трибунал признал этот приговор незаконным. Аналогично были подавлены довольно многочисленные попытки выступлений в других городах. Бабефа и его друзей судил специально учрежденный в Вандоме Верховный суд – поскольку среди обвиняемых находился член Совета 500 Друэ. Всего к суду были привлечены 65 человек, но 18 из них удалось скрыться, в том числе Друэ, Роберо, Лэнде, Расинлюлю. На скамье подсудимых оказались 47 человек. Обвиняемых перевезли в Ван в железных клетках, их жены шли за ними пешком». В октябре 1796 года начался суд, который продолжался около шести месяцев. Ван Дом был заполнен войсками и полицией. Несколько батальонов расположились прямо около тюрьмы и суда. Всем подсудимым было предъявлено обвинение принадлежности к заговору, имевшему целью вооруженное восстание, неиспровержение директории и восстановление Конституции 1793 года, Однако из 47 подсудимых были признаны виновными лишь 9 человек. Бабефа и Дарте приговорили к смертной казни, остальные 7 среди них и Буонаротти к ссылке. Когда объявили приговор, Бабеф и Дарте попытались покончить с собой, ударив себя в грудь ножами, которые сделали из принесенной сыном Бабефа проволоки. Однако самоубийство не удалось, ножи, лишь ранив Бабефа и Дарте, Сломались. Приговоренных привезли в тюрьму. Бабеф провел целый день в ужасных мучениях, кусок железа застрял у самого сердца. Он еще успел написать своей семье письмо, заканчивающееся словами. «Прощайте же еще раз, мои горячо любимые, мои дорогие друзья!» Прощайте навсегда. Я погружаюсь в сон честного человека. 27 мая 1797 года Баббефа и Дарте иетинировали. Идеи дела Баббефа сохранил в памяти потомства Филиппа Буанороти, опубликовавший в 1828 году в Брюсселе книгу Заговор во имя равенства, именуемый Заговором Баббефа.